К ночи Виктор твердо знал, что не расскажет о сегодняшнем случае. Асенев и не подозревал, что это будет одной из его главных ошибок. Из протокола допроса свидетеля Виктора Асенева. Сокращенная стенограмма. Следователь. Ваше имя. Асенев. Виктор Асенев. Следователь. Возраст. Асенев. 29 лет.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 Каким-нибудь массовым общественным организациям в Болгарии? Асенов. Да, я член Болгарской коммунистической партии. Следователь. Как давно вы прибыли в Соединенные Штаты? Асенов. Третий месяц. После утверждения в секретариате Организации Объединенных Наций. Следователь. Где вы работали до этого? Асенов в органах государственной безопасности Болгарии.